Проклятый подарок. А был как-то случай, ещё в середине 50-х годов, когда одинокая Анна Шаршун, дьяволёнок едкий, золотым самородком прикинулся. Продолжил свою историю подземельных странствий Семён. Вынес я тот самородок на белый свет и ошалел от радости. Будто счастье на всю оставшуюся жизнь в руках держу. Нет, чтобы рот на молчок повесить. Так стал трепаться на правой налево на ходке. А на следующий день и началась свистопляска. Настучала одна за разом милицию и повязали меня прямо отсюда красноперые и увезли на рассвете. Семён обвёл рукой свою комнату. Ты хочешь сказать, что нашёл самородок в московском подземелье? удивился я. "Ага", кивнул Семён. "Где-то глубоко под Савёловским вокзалом. Там ещё речушка очень быстро пробегает. Даже специалисты о ней ничего не знают. Никогда не слышал, чтобы По московской земле золотые самородки попадались, сомнелся я. Всякое бывает, уклончиво ответил Семён. Ещё не то люди теряли и прятали. К тому же здесь шаршун был замешан. В общем, в отделении стали меня шмонать, душу на гвоздь наматывать и грозить всякими карами. А самородка-то нет. Придраться нек чему, а я сам не знаю, куда он подевался. Хорошо помню, лежал о рыжий в потайном кармане куртки, и вдруг на тебя запропастился. Что ты вознадеешь, подумал, может сперли, пока я отмечал в пивной дорогую находку. Бились, бились со мной красноперые, да и отпустили на волю. Только я от них за порог снова сунул руку в потану и карман, а он родимый на месте. Самородок? Ага. Откуда же он взялся? Я недоверчиво покосился на собеседника. Семён разбил руками. А кто же этих шаршунов поймет? Вытворяют, что хотят. Не стал я ломать голову, как такое получилось. Снова попёрся в пивную, заливать радость, чтобы она не усохла. Там и взлыхали залётные шакалы, а моёму подземельному фарту напоили, наугощали как следует и вынесли в тёмный закоулок. Обшарили, нет золота. Стали пытать, а я ничего поделать не могу. Так они меня накачали.